Глава первая. Аура страсти. В жизни почти каждой пары наступает момент сексуального охлаждения. Иногда это всего лишь небольшой спад, связанный с целым рядом обстоятельств, а зачастую значительное понижение градуса чувственной любви. При этом партнеры могут жить, как говорится, душа в душу, ежедневно удовлетворяя базовые потребности друг друга. Однако секс – это наиважнейшая составляющая счастливого брака многих пар. И без него рано или поздно союз мужчины и женщины может прийти к краху. Как заставить ауру страсти снова светиться? Как разжечь огонь чувственности? Стать снова желанный и неповторимый? И что делать при сексуальной несовместимости? или разным сексуальным аппетите. Из этой главы вы узнаете, как определить свою половую конституцию и потребность в сексе, избавиться от сексуальной скучи и оживить интимные отношения, воплотить в жизнь иррациональные фантазии, предотвратить супружескую измену, преодолеть кризис отношений.